Глава 50. Облава и избавление. В блистой части Темза, на которую выходит фасадом Ротерхайтская церковь, и где береговые здания больше всего почернели от пыли с угольных барок и дыма тесно скученных низких домов, находится самый грязный и странный, самый необычный из всех кварталов, стоящихся в Лондоне, неизвестных даже по имени большинству его обитателей. Чтобы добраться до этого места, посетитель должен пройти целый лабиринт тесных, узких и грязных улиц, где толпятся самые грубые и убогие из береговых жителей и где идет торговля, отвечающая их потребностям. Самая дешевая и неприглядная провизия навалена в лавках, самая грубая и простая одежда вывешена у дверей торговцев платьем и висит на подоконниках и перилах. Наталкиваясь на рабочих низшего разряда, грузчиков, носильщиков угля, шатающихся без дела, наглых женщин, оборванных детей и на весь ютящийся по реке сброд, прохожий с трудом продвигается дальше, поражаемый зловонием и неприятными сценами, и оглушаемый грохотом тяжелых телег, везущих кучи товара из кладовых, которые встречаются здесь на каждом шагу. Достигнув, наконец, более отдаленных и не столь многолюдных улиц, чем эти, он идет дальше под нависшими над мостовой фасадами домов с облупившимися стенами, словно готовыми обрушиться на него, с полуразвалившимися трубами, остатки которых, того и гляди, тоже развалятся». С окнами, защищенными ржавыми железными перекладинами, которые почти съедены временем и грязью, все признаки запущенности и заброшенности здесь налицо. Среди этой местности за Докхеддом в Бэро, что в Саутворке, находится остров Иакова, окруженный грязным каналом, имеющим во время прилива 6 или 8 футов глубины и футов 15-20 ширины. Прежде этот канал назывался мельничным прудом, но в то время, к которому относится настоящий рассказ, он известен под названием Шального рва. Он представляет собой маленький пролив, сообщающийся с со темзой, и во время высокой воды всегда может быть наполнен, если открыть шлюзы у Летской мельницы, от которой он и получил свое прежнее название. В такие часы посетитель этих мест, стоя на одном из деревянных мостов, переброшенных через проток Омил Лейн, может видеть, как жильцы домов по обе стороны спускают на веревках из задних окон и дверей ведра катки и всевозможную домашнюю утварь, чтобы запастись водой. А если перевести взгляд с этой процедуры на сами дома, то представившаяся картина «Изуметь до крайности», Жалкие деревянные галереи в задней части нескольких домов с дырами для того, чтобы видеть илистый проток. Окна, разбитые и заклеенные бумагой, с торчащими из них шестами для просушки белья, которого, однако, никогда не видно. Комнаты такие маленькие, грязные и тесные, что воздух в них кажется слишком отравленным, даже для скрытой в них нечистоты и мерзости». Деревянные сооружения, торчащие над болотом и готовые свалиться в него, как и свалились иные, покрытые слоем грязи стены и рассыпающиеся фундаменты, всевозможные омерзительные приметы убожества, отталкивающие признаки гниения и разрушения, все это украшает берега шального рва. На острове Якова в домах обвалились крыши, и они пустуют. Стены осыпаются, окна перестали быть окнами, двери валяются поперек улицы, трубы почернели, но дым из них не струится. Тридцать или сорок лет назад, когда этого места не коснулись еще убытки и иски гражданского суда, оно процветало, но теперь этот остров буквально заброшен. У домов нет хозяев, и их двери стоят открытые, впуская всякого, кто решается войти. Там эти люди живут и там умирают. Те, кто ищут приюты на острове Якова, должны иметь нешуточные к тому побуждения или же дойти до крайней степени убожества. В верхней комнате одного из этих домов Обширного, стоявшего особняком, хоть и носившего все признаки разрушения, но имевшего крепкие двери и окна, и задней стеной, обращенного к канаве, находились три человека, которые, обмениваясь по временам взглядами тревожного ожидания, сидели здесь в течение значительного времени, храня глубокое и угрюмое молчание. Один из них был Тоби Крейкет, другой – мистер Читлинг, а третий – разбойник лет пятидесяти, но с которого оказался почти откушен в какой-то давнишней схватке, дававшей вероятное объяснение и страшному шраму на его лице. Этот человек, которого звали Кек, недавно возвратился из ссылки. «Мне было бы гораздо приятнее», — заговорил Тоби, обращаясь к мистеру Читлингу. «Если бы ты выискал себе какое-нибудь другое логовище, когда в обоих прежних сделалось слишком жарко, а не приходил бы сюда». «Почему ты не сделал так, телячья голова?» — сказал Кэг. «Право, я думал, что вы обрадуетесь, увидев меня», — печально ответил мистер Читлинг. «Прими к сведению, следующий молодой человек», — сказал Тоби. «Когда кто-либо держится особняком, как я, и благодаря этому имеет безопасный кровь, вокруг которого никто не разнюхивает и не подсматривает, то честь визита со стороны молодого джентльмена, как бы он ни был приятен и достоин уважения во время игры в карты на досуге, не особенно желательно джентльмена, находящегося в таких обстоятельствах, как ты» в особенности, когда у этого, держащегося особняком господина, остановился погостеть дрог, приехавший из-за границы раньше, чем его ожидали, и слишком скромный, чтобы тотчас представиться судьям, — добавил мистер Кек. Настало короткое молчание, после которого Тоби Крэкет, по-видимому, признав безнадежными дальнейшие старания сохранить свое обычное бесшабашное молодечество, повернулся к Читлингу и спросил, «Когда же взяли Феджина?» «Как раз во время обеда, сегодня в два часа пополудни, Чарли и я спрятались в печной трубе в прачечной, а Болтер залез вниз головой в пустую катку для воды, но его ноги оказались так длинны, что торчали наружу, и его забрали тоже». «Обед?» «Бедный обед!» «Она пошла взглянуть на тело и заявить, кто убитая», ответил Читлинг, лицо которого становилось все печальнее. И побежала прочь, помутившись в уме, крича и говоря несвязные слова, так что на нее надели смирительную рубашку и отправили в лечебницу. Там она и сейчас. «Что с юным Бетсом, осведомился Кэг. «Он пошел бродить до наступления сумерек, но скоро будет здесь», – ответил Читлинг. «Больше пойти некуда, так как у коллег всех перехватили, и буфетные там полна сыщиков. Я сам подходил и видел». «Песенка спета», — произнес Тобикус губы, — «закатают многих». «Заседание суда в самом разгаре», — сказал Кек. «Если их не задержит следствие и болтер выдаст соучастников, в чем можно не сомневаться, судя по тому, что он успел уже им разболтать, то они без труда докажут причастность Феджина к убийству. Но тогда в пятницу суд, и через шесть дней еврей будет болтаться в воздухе». «Если бы вы слышали, как кривела толпа, — сказал Читлинг, — полицейские отбивались как черти, иначе его разорвали бы на части. Евреи шибли с ног, но они отцепили его кольцом и так прокладывали себе путь через толпу. Если бы вы видели, как он смотрел вокруг себя, весь в грязи, окровавленный, цеплялся за полисменов, как будто они были его наилучшие друзья. Я сейчас вижу их, едва держащихся на ногах, под напором черни и волокущих его с собой. Как сейчас я вижу людей, чуть не лезущих друг на друга на плечи, скалищих зубы и кидающихся на него. Вижу кровь, струящуюся по его волосам и бороде, и слышу визг женщин, пробивающихся в середину толпы и кричащих, что они вырвут его сердце. Пораженный ужасом очевидец этой сцены зажал уши руками, зажмурил глаза и, вскочив, начал точно помешанный ходить взад и вперед. Другие продолжали сидеть безмолвно и уставившись на пол. На лестнице раздался быстрый и легкий топот, и собака Сайкса прыгнула в комнату. Они бросились сначала к окну, затем вниз по лестнице и на улицу. Оказалось, что собака вскочила в открытое окно. Она не побежала за ними вслед, но и ее хозяина не было нигде видно. «Что бы это значило?» — сказал Тоби, когда они возвратились наверх. «Не может Джон прийти сюда? Я... Я...» «Надеюсь, что нет». «Если бы он направлялся сюда, то пришел бы с псиной», сказал Кэг, нагнувшись и разглядывая собаку, которая, задыхаясь, лежала на полу. «Эй, дай ей немного воды». Она ослабела, долго бежала. «Ишь, как вылокала все до капли», произнес Читлинг после того, как некоторое время молча наблюдал за собакой. «Вся в грязи, хромает, чуть не ослепла. Она, видно, проделала длинный путь». «Откуда она прибежала?» — воскликнул Тоби. «Конечно, она побывала в других пристанищах, и, найдя там только чужих, прибежала, наконец, сюда, где не раз бывала раньше. Но сперва-то откуда она появилась, и почему пришла сюда одна без него?» «Он...» — никто из них не решался назвать убийцу по имени. «Едва ли покончил с собой». «Как вы думаете?» — сказал Читлинг. Тоби покачал головой. «Если бы так, — сказал Кэк, — то собака повела бы нас к тому месту. Нет, я думаю, он махнул за границу, а собаку оставил. Он как-нибудь перехитрил ее, иначе она не была бы так спокойна». Это решение казалось более правдоподобным, потому и приняли его все как окончательное. Собака залезла под стул и, свернувшись в клубок, задремала, не обращая больше ни на кого внимания. Стемнело уже настолько, что они закрыли ставни и зажгли свечу. Страшные события последних двух дней глубоко угнетали всех троих, и это настроение подчеркивалось опасностью и неизвестностью их собственного положения. Они ближе сдвинули свои стулья и вздрагивали при всяком шуме. Говорили мало шепотом и были так безмолвны и боязливы, как будто тело убитой женщины лежало в соседней комнате. Так прошло некоторое время. Вдруг внизу кто-то торопливо начал стучать в дверь. «Это маленький Бетц, сказал Кэк, оглядываясь сердитым видом, чтобы скрыть свой испуг. Стук повторился. «Нет, это не Бетц. Он никогда так не стучал». Крэкет подошел к окну и, выглянув, вздрогнул. Они поняли, кто пришел. «Это можно было прочесть на побледневшем лице Тоби». Собака тоже в одно мгновение встрепенулась и подбежала к двери. «Надо его впустить», — сказал Тоби, взяв свечу. «Разве нельзя не пускать?» — хрипло спросил каторжник. «Нет, он должен войти. Не оставляй нас в темноте», — сказал Кэг, взяв с наличника камина другую свечу и зажигая ее такой дрожащей рукой, что стук в дверь повторился еще два раза, прежде чем ему удалось зажечь. Крэкет спустился вниз и вернулся в сопровождении человека, нижнюю часть лица которого закутывал платок, а другой был обвязан вокруг его головы под шляпой. Он медленно снял их. Бледное лицо, глубоко запавшие глаза, впалые щеки, запущенная небритая борода, истощенный вид, короткое и частое дыхание. Это была тень Сайкса. Он положил руку на спинку стула, стоявшего посреди комнаты, и хотел сесть. Но вдруг затрепетал и, глянув через плечо, отодвинул стул назад вплотную к стене, насколько оказалось возможно придвинуть, притиснуть к ней, и уселся. Ни одного слова еще не было сказано. Он молча смотрел то на одного, то на другого. Если кто-нибудь украдкой взглядывал на него и встречался с ним глазами, то сейчас же отводил взор в сторону. Когда его глухой голос нарушил тишину, все трое вздрогнули. Они никогда раньше не слышали, чтобы он так говорил. «Как попала сюда собака?» — спросил он. Она прибежала одна часа три назад. В вечерней газете сказано, что Фаджина забрали. Правда это или враки? «Правда». Опять наступило молчание. «Да провалитесь вы все!» — сказал Сайкс, проводя рукой по лбу. «Неужели вам нечего мне сказать?» Они беспокойно зашевелились, но никто не заговорил ты хозяин сказал сайкс поворачиваясь лицом к рэкету собираешься ли ты продать меня или позволишь укрыться здесь пока кончится травля можешь оставаться если считаешь что здесь безопасно отозвался вопрошаемый после некоторого колебания сайкс взглянул или скорее попытался взглянуть на стену позади себя и спросил что оно тело похоронено они покачали головами почему же нет продолжал он, метнув назад тот же взгляд. «Для чего они хранят над землей такую мерзость? Кто стучит?» Крэкет, уходя из комнаты, движением руки дал понять, что бояться нечего, и тотчас вернулся, ведя за собой Чарли Бетса. Сайкс сидел против двери, так что тот сразу же увидел его. «Тоби», — сказал подросток, отпрянув назад, когда Сайкс обратил на него глаза. «Почему ты не сказал мне об этом внизу?» Сайкса так пугало то содрогание, с которым его сторонились, что он попытался задобрить даже этого мальчика. Несчастный кивнул ему и выразил готовность обменяться с ним рукопожатием. «Я уйду в другую комнату», — сказал подросток, отступая еще дальше. «Чарли», — сказал Сайкс, выступая вперед, — «разве ты, разве ты не узнаешь меня?» не подходи ко мне ближе ответил мальчик отшатнувшись еще глядя на лицо разбойника полными ужаса глазами чудовище убийца остановился и они смотрели друг на друга но постепенно саик опустил глаза к земле будьте вы все трое свидетелями скричал мальчик потрясаясь стиснутым кулаком и разгорячаясь все более и более по мере своих слов я не боюсь его когда придут за ним я выдам его я выдам я говорю вам это наперед «Он может убить меня, если захочет, или если посмеет, но я выдам его, раз я здесь. Я выдал бы его и тогда, если бы ему предстояло быть сваренным заживо». «Убийца! Помогите! Если есть хоть один нетру среди вас, то вы мне поможете». «Убийца! Помогите! Вяжите его!» С этими криками, сопровождая их нервной жестикуляцией, мальчик вдруг бросился один на сильного мужчину и, благодаря энергии отчаяния и внезапности нападения, заставил его тяжело грохнуться на пол. Трое, созерцавшие эту сцену, были ошеломлены. Они не вмешивались. Убийцы и подросток катались по полу, причем последний, не обращая внимания насыпавшиеся на него удары, все плотнее охватывал руками грудь противника, не переставая изо всех сил звать на помощь. Однако борьба была слишком неравна, чтобы тянуться долго. Сайкс придавил его к полу и наступил ему коленом на горло. Но в это время Крекет дернул его и с испугом указал на окно. Внизу горели огни, слышались громкие настойчивые голоса и топот бесчисленных ног на ближайшем деревянном мосту. Какой-то всадник, очевидно, спешил вместе с толпой. Раздавался звон копыт, ударявших о неровную мостовую. Огни все пребывали, гул от топота бегущих ног разрастался и становился еще громче. Вот послышался громкий стук в дверь, за ним последовал хриплый ропот такого множества гневных голосов, перед которым содрогнулся бы и самый отважный. «Помогите!» — пронзительно закричал мальчик. «Он здесь! Ломайте дверь!» «Именем короля!» — раздался повелительный крик, и толпа опять заревела еще громче. «Вы ломайте дверь!» — крикнул подросток. «Они не откроют вам добровольно! Направляйтесь прямо в ту комнату, где горит огонь!» «Выломайте дверь!» Едва он умолк, как частые тяжелые удары посыпались на двери ставни нижнего этажа. Толпа разразилась громким «Ура!», впервые позволившим составить верное представление о ее необъятных размерах. «Откройте дверь какого-нибудь чулана, где я мог бы запереть этого дьяволенка!» Яростно вскричал Сайкс, бегая взад и вперед и таская с собой мальчика с такой легкостью, как будто это был пустой мешок. «Вот сюда! Скорее!» Он швырнул его за дверь, потом закрепил засов и повернул ключ. «Входная дверь хорошо заперта?» — спросил он. «На два замка и на цепь», — ответил Крекет, по-прежнему пребывавший как и как с читлингом в состоянии беспомощности и растерянности. «А сама она прочна ли?» «Обита железом». «И ставни тоже?» «Да, и ставни». «Будьте вы прокляты!» — крикнул злодей, распахнув окно и угрожая толпе. «Беснуйте себе! Я еще вас проведу!» Из всех ужаснейших криков, когда-либо поражавших ухо человека, ни один не мог бы сравниться с ревом разъяренной толпы в эту минуту. Некоторые кричали стоявшим ближе, чтобы они подожгли дом, другие приказывали полисменам застрелить его. Ни один среди них не проявлял такого гнева, как «Всадник», который, соскочив с седла и бросившись в толпу, расталкивая ее, как водный поток, остановился под окном и закричал голосом, заглушившим все остальные. «Двадцать геней тому, кто принесет лестницу!» Ближайшие голоса подхватили этот возглас, и сотни отозвались ему эхом. Одни требовали лестниц, другие — кузнечных молотов. Иные бегали взад и вперед с горящими факелами, отыскивая требуемое, и возвращались назад, снова подхватывали тот же возглас. Иные насаживали грудь, выкрикивая бессильные проклятия. Иные теснились вперед с упорством безумцев и мешали тем, кто был у входа. «Иные из наиболее смелых?» пытались вскарабкаться по водосточной трубе и по расселенным стены. Все они колыхались внизу темной массой, подобно ниве, волнуемой грозным ветром, и время от времени соединялись в оглушительном яростном общем реве. «Вода в реке!» — вскричал убийца, отступая в глубину комнаты и не переставая смотреть на это море людских лиц. «Вода в реке стояла высоко, когда я пришел!» «Дайте мне веревку, да подлиннее!» Они все столпились против фасада. «Я могу спуститься в шальной ров и убежать!» «Дайте мне веревку, иначе я совершу еще три убийства и убью себя!» Охваченные паническим страхом присутствующие указали место, где лежали веревки. Убийца поспешно выбрал самую крепкую и длинную и бросился на чердак. Все окна в задней стене дома были давно уже заделаны кирпичами, за исключением небольшого просвета в той комнате, где он запер мальчика, который не мог выбраться через него. Так он был узок. Но он все время кричал в это отверстие осаждавшим, чтобы они стерегли и заднюю часть дома. И благодаря этому, когда убийца появился на крыше дома, выбравшись через дверь, открывавшуюся с чердака прямо на кровлю, Громкие возгласы возвестили об этом тем, кто находился перед фасадом, и они беспорядочным потоком, тесня друг друга, клынули в обход к этой стороне. Сайкс крепко припер дверь доской, которую он нарочно захватил для этого с собой, чтобы было нелегко открыть ее изнутри, и, проползший по черепицам, посмотрел вниз через перила на краю крыши. Вода отлила, и ров представлял собой лишь и листую ложбину. Толпа смолкла в течение этих нескольких минут, следя за его движениями, и не зная, что он намерен сделать. Но лишь только они поняли его план и неудачу, то издали крик торжествующего негодования громче прежних. Этот крик затихал и снова разрастался. Те, кто был слишком далеко, чтобы знать, чем он вызван, подхватывали возгласы, повторяя их многократным эхом. Казалось, что население всего города покинуло свои дома, чтобы проклинать убийцу. Народ все продолжал перебегать на эту сторону дома, продолжал стремиться могучий, неудержимый поток гневных лиц, над которыми там и сам пылал факел, освещая их и показывая во всей ярости и страсти. Толпа проникла в дома на противоположной стороне канала. Окна распахивались или срывались петель, и в каждом из них появлялись лица. Все крыши усеяли люди, каждый мостик, их было видно три, гнулся под тяжестью толпящегося народа. И поток продолжал пребывать, находя какой-нибудь новый закоулок, новую расселину, через которую можно крикнуть и хоть на мгновение увидеть злодея. «Теперь он не уйдет!» — скричал кто-то на ближайшем мосту. «Ура!» — толпа торжествовала. Люди кидали в воздух свои шапки, и опять прокатился торжествующий рев. «Я дам пятьдесят фунтов!» – выкрикивал старый джентльмен, тоже стоявший на мосту. «Тому, кто возьмет его живым! Я буду стоять здесь, пока он не придет за получением награды!» Толпа снова зарокотала. Из уст в уста передавали, что дверь наконец поддалась, и что тот человек, который первым потребовал лестницу, уже проник наверх. Как только это известие распространилось в толпе, поток круто хлынул назад, и те, кто теснился в окнах, видя, что народ с мостов устремился назад, покинули свои места и, выбежав на улицу, присоединились к людскому потоку, беспорядочно ринувшемуся на свободные места. Каждый старался оттолкнуть и опередить соседей, задыхаясь от нетерпеливого желания протиснуться к двери и взглянуть на преступника, когда его выведут полицейские. Страшные крики и вопли издавали те, кого сдавили почти до потери дыхания или повалили и топтали ногами. Узкие проходы были совершенно загромождены. И в эту минуту, когда одни стремились занять место снова перед фасадом дома, а другие тщетно силились выбраться из тесной давки, общее внимание на мгновение отвлеклось от убийцы. Хотя желание всех, чтобы он был пойман, возросло, если только еще могло возрасти. Преступник, совершенно подавленный яростью толпы и невозможностью спасения, пришел в отчаяние. Но подметив эту неожиданную перемену в настроении толпы столь же быстро, как она наступила, он вскочил, решившись сделать последнюю попытку сохранить свою жизнь. Спустился в ров, рискуя захлебнуться в тени и постараться ускользнуть прочь среди темноты и общей суматохи. Исполненный новой бодрости и энергии и подстрекаемый шумом внутри дома, возвещавшим, что преследователи действительно уже ворвались в дверь, он оперся ногой о печную трубу, туго и крепко обвязал вокруг нее один конец веревки, а на другом сделал прочную затяжную петлю. Действуя руками и зубами, он исполнил все это в одну секунду. Он мог спуститься по веревке на такую высоту от земли, которая была бы немного меньше его собственного роста, а тогда перерезать канат ножом, что имелся у него уже наготове, и упасть на землю. В тот самый момент, когда он накинул петлю себе на голову, чтобы затем опоясаться ею подмышками, и когда только что упомянутый старый джентльмен, который крепко держался за перила моста, чтобы противостоять напору толпы и удержать свое место, убедительно предостерегал окружавших, что преступник собирается спуститься вниз. В этот самый момент убийца, оглянувшись назад, взмахнул руками и издал крик ужаса. Блять, глаза!» — воскликнул он с глухим воплем. Зашатавшись, как пораженный молнией, он потерял равновесие и опрокинулся через низкую ограду крыши. Петля осталась на его шее. Она затянулась под его тяжестью туго, как тетива, и быстро, как пущенная стрела. Он упал с высоты 35 футов. Его туловище встряхнулось, и страшная агония пробежала по всему телу. Старая труба закачалась от толчка, но устояла. Безжизненный убийца качался у стены, а Чарли, оттолкнув в сторону висящий труп, заслонивший его окошко, умолял прийти поскорее и убрать его ради всего святого. Собака, которая до сих пор где-то пряталась, бегала теперь по краю крыши со зловещим воем и, приготовившись к прыжку, хотела вскочить на плечи мертвого. Но она промахнулась и упала в ров, перевернувшись в воздухе и ударившись головой о камень, забрызгав его своим мозгом.